Глава 11 Леону мое сравнение не понравилось. Глаза его сузились, черты лица заострились. Он резко поднялся с кресла, подошел ко мне, нагнулся и посмотрел в глаза. Личная помощница генерального директора — это очень ответственная должность Ксения, а не девочка на побегушках. Ты обладаешь максимальной информацией и обо мне, и о компании. Но если тебя что-то не устраивает, ты можешь валить отсюда прямо сейчас. И Волкова своего не забудь. Он хватает со стола коммерческое предложение компании Дениса, не отрывая от меня в з г л я д о мнет его и с мстительным выражением лица выбрасывает его в мусорную корзину под моим столом. прекрасно расскажу во время встречи л и с и ц ы н о й как твои костюмы в химчистку сдаю мрачно говорю я и открываю крышку ноутбука которую сразу же захлопывает веесов р ты еще ни разу этого не делала завтра пятница время большой стирки язвительно произношу я мой тон злит леона еще больше он сжимает пальцы в кулаки Губы его превращаются в тонкую линию, а в глазах пылает опасный огонек. Затем он, наконец-то, берет себя в руки поправляет галстук на шее. «Не понимаю, почему мы ведем этот бессмысленный диалог? Ты с ней даже не увидишься». «Очень на это надеюсь». ц и ж у сквозь зубы, потому что Леон назло мне это делает. Лисицыный сотрудничество предлагает. «Хотя...» Я наклоняюсь под стол, достаю из мусорной корзины смятые листы, начинаю разглаживать их. «Что ты делаешь?» Недовольно ворчит л и он. «Хочу записать номер телефона компании Волкова. Мы давно с ним не виделись. Может, встретимся?» Легкомысленно заявляю я, едва сдерживая улыбку. «Знаю, бессмысленно с моей стороны надеяться...» что на самом деле Леон просто приревновал. Но, кажется, дело именно в этом. Иначе я не знаю, как можно объяснить тот факт, что мужчина вырывает из моих рук несчастные распечатки, рвет их на несколько частей и выбрасывает обратно в мусор. Никаких романов на рабочем месте. Здесь он показывает пальцем на стол. Ты работаешь, а не думаешь о свиданиях. Сходи в финансовый отдел и забери отчеты за прошлый квартал, если нечем заняться. Слушаюсь, босс, но хочу напомнить, что Волков на вашу компанию не работает, так что крутить роман с ним не запрещено. Говорю с напускным спокойствием и мчусь в финансовый отдел. На душе так тепло становится. Кажется, наш папочка еще тот собственник. Даже помощницу ни с кем делить не хочет. Остаток дня проходит спокойно, но я постоянно ловлю на себе то раздраженные, то задумчивые взгляды Вересова. Сама же еле сдерживаю улыбку. Перебираю бумаги, распечатываю отчеты, сверяюсь с данными Нины о встречах Леона. В какой-то момент я понимаю, что мне даже нравится эта работа. Вот только горю я совсем другим. Когда с поручением захожу в маркетинговый отдел, то застываю на пороге. Атмосфера здесь совсем другая. Все суетятся, делятся идеями, бегают с макетами. Вот где моя стихия. Становится немного грустно даже. Когда я, наконец-то, заканчиваю все его поручения, то подхожу к буфету в приемной и достаю из шкафчика несколько шоколадок. Господи, когда пройдет эта потребность поглощать сладкое в таких количествах? 6 часов. Нина быстро собирается домой. У мамы сегодня день рождения. Словно извиняется она, что оставляет меня здесь одну с Леоном. Обычно Нина уходит из офиса последней. «Хорошего вечера тебе!» Улыбаюсь ей и гадаю, есть ли у нее личная жизнь. Она практически живет на работе. Я решаю, что и мне пора идти домой. Но моя сумочка осталась в кабинете, где сейчас находится Вересов. Так что я вынуждена идти туда. «Я домой уже». Рабочее время кончилось. Говорю ему и хватаю кожаный ремешок своей сумки. «Посиди еще пятнадцать минут, пожалуйста», указывает на стул, не отрываясь от монитора, и я неохотно следую его просьбе. Не совсем понимаю, чего именно жду. Леон увлеченно пялится в монитор, а я втайне его рассматриваю. Лезу в сумочку и достаю конфету, Шуршание обертки особенно громко звучит в мертвой тишине кабинета. Вересов окидывает меня прищуренным взглядом. Наконец, закрывает крышку ноутбука, давая понять, что закончил с работой. Я хотел спросить, сможешь ли ты на следующей неделе на три дня в командировку со мной поехать? Куда? На юг. Хочу проверить, как идёт строительство нашего нового отеля у моря. Заодно покажу тебе наши объекты. Ещё там будет несколько встреч. Мне нужно будет, чтобы ты подготовила информацию. Да, конечно. Мне забронировать номер? Деловым тоном интересуюсь я и хватаюсь за свой блокнот. Нет, мы будем жить в моих апартаментах. Туда полетим, обратно на машине поедем. «Надо еще в одно место заскочить». «Это все?» «Да». «Ксюша, не хочешь поужинать сегодня где-нибудь?» Внезапно спрашивает он. «Это что же получается, Леон Анатольевич? Вы собираетесь нарушить собственные правила и предложить мне свидание? Пусть и даже не в рабочее время?» «Никакое это не свидание!» Возмущается он. Только приглашение на ужин. Не люблю есть в одиночестве. Прости, но придется тебе попросить кого-то другого. Качаю головой. Отказ дается мне сложно. Ведь на самом деле это то, чего я хочу. Но почему-то чувствую, что рано. Хуже только сделаем. Ну, ладно тогда. Он кажется немного растерянным. Похоже, что ему никогда не отказывали женщины. А еще я поблагодарить тебя хотела. Машину я забрала, спасибо. Хотя я считаю, что оплачивать ремонт ты не должен был. Это была полностью моя вина, Леон. Мне теперь неудобно. Иди уже домой. Отмахивается он от меня, а сам снова открывает ноутбук и включает его. будто собирается остаться работать здесь допоздна. До завтра. Киваю ему и выхожу из кабинета в полном раздражении. Может, стоит вернуться и сказать, что передумала? Нажимаю на кнопку вызова лифта, а сама оглядываюсь назад, в пространство коридора, туда, где остался ли он. Офис почти опустел, даже администратора за стойкой уже нет. Наконец... Приходит лифт, не дает мне передумать. Я прохожу внутрь натыкаюсь на заинтересованный взгляд незнакомого мужчины. «Привет!» Улыбается он мне, осматривая с ног до головы. Створки лифта закрываются. Мне немного некомфортно находиться с этим незнакомцем в закрытом пространстве. «Я тебя раньше здесь не видел». «Недавно устроилась». Произношу, рассматривая его в ответ. Он молодой, стильно одетый в очках с черной оправой. Он хочет еще что-то сказать, но лифт замирает на пятом этаже, и внутрь заходит еще несколько человек. Наконец я выхожу из душной кабинки. Снова начинает кружиться голова. И это только первые месяцы беременности. А что дальше будет? Не вовремя вспоминаю, что мне был нужен минус второй этаж, а не первый. Ведь моя машина в паркинге осталась. Замираю посреди холла, оглядываюсь по сторонам, а мысли все о Леоне. Вспоминаю, что он даже не обедал сегодня и остался работать. Черт, не могу ничего с собой поделать. Во мне просыпается то самое чувство, которое никак нельзя проявлять. Забота о мужчине. Да к черту все! Разворачиваюсь е д у в сторону кафетерия. Выбор в конце дня там небольшой. Заказываю с собой два салата, пасту с курицей, напитки и на десерт кусочки шоколадного торта. С этим всем поднимаюсь на тот этаж, который покинула всего 10 минут назад. Немного волнуюсь, когда иду по коридору. Вдруг ли он признает мой поступок глупостью? Вдруг вообще другую девушку пригласил уже поужинать? Немного не по себе становится, но я все равно толкаю дверь и удовлетворенно замечаю, что мой босс все так же сидит за своим столом и что-то увлеченно изучает. «Что — Что-то з а б ы л о поднимает на меня удивленный взгляд через монитор. — Много работы. Отвечаю вопросом на вопрос. Хочу закончить, чтобы завтра быть спокойным. Я ставлю бумажный пакет с едой на стол. Я передумала ужинать в одиночестве. Взяла вот немного еды на двоих. Ты ведь не обедал даже. Голодный, наверное. Леон окидывает меня странным взглядом. — Мы в ресторан могли бы поехать, — говорит он. Но тогда бы тебе пришлось бросить работу. Сейчас принесу столовые приборы, видела где-то в общей кухне. Я максимально оттягиваю тот момент, когда с двумя вилками войду обратно в наш кабинет. Виню себя за импульсивный поступок. Но что сделано, то сделано. В офисе так тихо после шести. Правда, когда шла, то заметила, что бухгалтерия до сих пор работает. Толкаю дверь и говорю глупость, которая первая приходит в голову. Девочки всегда задерживаются допоздна, когда готовят отчеты. Но компания оплачивает их дополнительное время. Я ценю хорошие кадры и без сожаления избавляюсь от тех, кто не приносит пользы. При последних словах он так на меня посмотрел, что мне показалось намекал именно на меня. о «Ты уже накрыл на стол!» Нервно улыбаюсь, останавливаясь перед низким столиком у дивана, на котором Леон разложил боксы с едой. «Перестань так нервничать! Десять уже!» Он забирает у меня вилки и втыкает их в салат. «Так заметно, что я нервничаю?» Справившись с эмоциями, спрашиваю я. Устраиваюсь на диване максимально далеко от Вересова. Чувствую себя безумно неловко. О чем нам говорить? Он ведет себя как начальник. Может сказать, что беременна? Ну, нет. Точно не самый лучший момент. Леон игнорирует мой вопрос. Все его внимание сосредоточено на еде. Он ест быстро, словно спешит куда-то. Нужно включить в твои обязанности, чтобы ты следила за моим питанием. Вдруг, — говорит он, — я с утра ничего не ел, только несколько чашек кофе выпил. Узнал бы мой доктор, назначил бы мне сиделку. — Ты болен чем-то? Он замирает, так и не донеся вилку до рта. — Нет, — говорит, хмурясь, словно вспомнил что-то плохое. — Когда-то болел, давно, поэтому каждые полгода стараюсь показаться врачу. чтобы избежать повторения. Ясно. Я опускаю взгляд на еду, ковыряю салат. Разговор между нами не идет. Я, кстати, искал тебя. Ну, после той ночи. Я резко поворачиваю к нему голову. В моем взгляде удивление и недоверие. Я проснулся рано и поднялся на крышу, чтобы в бассейне поплавать. А когда вернулся, ты трусливо сбежала. Криво улыбается он. В глазах его загорается огонек. Он смотрит на меня с интересом. Впервые мы напрямую касаемся темы той ночи. О! Я открываю рот, хватая воздух. Господи, какая дура! Даже признаться стыдно. Я... я решила, что ты уже у ш ё л оставив меня в номере одну. Поэтому быстро собралась, вызвала такси и уехала домой. Не знала, что ты... что ты планировал вернуться. Я не планировал. Я вернулся. Смеется он. И когда позже мне из отдела кадров прислали резюме всех претенденток на должность моей помощницы, я не поверил своим глазам, когда увидел твою анкету. Не уверен был, что на фото именно ты, а не похожая на тебя девушка, но решил проверить. Не верил никогда в судьбу, но когда увидел тебя в своем кабинете, подумал, что это именно она. Я нервно рассмеялась. Господи, какой ужас. Он в судьбу верит, а на самом деле это все Ирка. Прознала о собеседовании и отправила меня туда. ох Знал бы он о моих попытках пробраться к нему и рассказать о чудесной новости. Да, и в самом деле, судьба, я тоже была удивлена. Вру в который раз и начинаю есть быстрее. Наш разговор зашел на опасную тропинку, нужно уходить домой. Хотя не буду врать, говоря, что мне неприятны слова Леона, Он не бросил меня в отеле после проведенной ночи, как я решила. Он вернулся. с к р ы т ь улыбку не получается, как не пытаюсь. Обстановка становится более расслабленной. Мы говорим о всяких мелочах. И сейчас в Леоне я снова вижу того парня, которого встретила в баре, а не строгого начальника. «Погоди!» До меня только дошло. Я собираю пустые контейнеры из-под еды и выбрасываю в мусорное ведро. Ты взял меня к себе на работу только потому, что мы с тобой ночь провели? Ну, скажем так, ты сюда попала по блату. Разводит руками Леон. Вот так и убивают уверенность в твоем уме. Качаю головой. «Ну, резюме твое меня тоже впечатлило, если тебе легче от этого станет. Оставь это, уборщица все уберет». Его пальцы оплетают мою кисть, и мы замираем, смотря друг другу в глаза. По телу моему бегут мурашки. Касание Леона пробуждает внутри меня целую бурю. Я замечаю, как его взгляд опускается на мои губы. Как дёргается его кадык, когда он сглатывает слюну. Но в следующее мгновение он просто отпускает меня. «Уже поздно», — говорит он и захлопывает крышку ноутбука. Забирает свой портфель. Пиджак остаётся на стуле. «Да», — растерянно киваю, не знаю, куда себя деть. «Спасибо за ужин, Ксюш». да не за не что Снова выдавливаю из себя улыбку, скрывая за ней разочарование. Понимаю, что мне очень хотелось, чтобы л и о н меня поцеловал. Мы вместе выходим из кабинета и спускаемся в лифте на минус второй этаж. Немного неловко прощаемся. Все это напоминает двух несмелых подростков, когда оба хотят сделать друг другу н е п р и л и ч н ы е п р е д л о ж е н и я но стесняются. Сначала из паркинга выезжает Леон, мигнув мне фарме на прощанье. Потом я. Всю дорогу думаю о его словах. Он вернулся в номер. Вернулся. И на работу взял меня только потому, что узнал на фото. На фото, которое было малюсенького размера в углу анкеты. Значит, не забыл. Помнил все это время и думал обо мне. Домой я возвращаюсь в отличном настроении, даже ни разу не м у т и л о за день. Малыш сегодня вел себя спокойно, только сладкого требовал.